76-е гуру Некоторые путники полагают, что если внешние условия их жизни изменятся в определенном отношении, то они будут счастливы и обретут душевный покой. Это неверно, ибо как только это случится, возникнут новые, непредвиденные, но столь одикащающие обстоятельства, которые сведут на нет все перемены. Человеку кармически отпущены определенные дозы счастья, и напрасно будет пытаться он увеличить ее путем изменения внешних условий. Рычаг счастья внутри, он в духе, и утверждается или приводится в действие он изнутри. Полагать свое счастье, душевный мир и равновесие в чем-то внешнем, значит ставить его в зависимость от неустойчивости, колебаний, постоянной смены волн житейского моря, который часто волнуется, где нет покоя.